Глава девятнадцатая Квиллер вернулся в здание с двумя смущенными сиамцами, болтающимися в контейнере. «Миссис Таттл!» — крикнул он в окошко. «Моя машина исчезла! Ее украли!» «О, Господи!» — воскликнула она вовсе не таким уж обеспокоенным, как следовало бы, голосом. «А вы двери-то все заперли? У одного жильца украли кассеты, но он оставил двери, и... Я всегда закрываю все двери!» «Это была новая машина?» «Нет, но в превосходном состоянии!» Руперт, услышав шум, высунулся из сторожки и оперся на стойку. «Хорошую машину найти нелегко!» Миссис Таттл предложила позвонить полицию. «Не стоит!» — проговорил Квилер раздраженно. «Я поднимусь к себе и сделаю это сам. Я просто хотел вас предупредить». Несмотря на то, что у него не было к Сливе никакой симпатии, ему было очень неприятно, что ее украли. Поднимаясь наверх, Квиллер сказал обитателям контейнеров. Вам страшно понравится такой поворот событий. Мы не едем к ветеринару. Он позвонил в клинику и отменил прием. У меня украли машину, пояснил он регистраторше, а у меня две, успокоила она его. И теперь я катаюсь в консервной банке. Следующий звонок был в полицейский участок, и скучающий сержант записал информацию, сказав, что постарается прислать полицейского, после чего Квиллер позвонил Мэри и рассказал ей новости. Сочувствую, проговорила она. Сама я больше не держу машину. Когда нужно куда-нибудь поехать, беру такси или в прокат. Обещали прислать полицейского. Не очень-то рассчитывайте на это, Квилл. Внезапно он почувствовал невыносимый голод и покормив на скорую руку кошек, отправился в закусочную. Красный подъехал к четвертому и остановился. В кабину вошел Язбра и зло уставился на Квиллера. — Ага, вспомнил. — У меня только что угнали машину, — сообщил Квиллер, надеясь вызвать у него сочувствие. Но тот только что-то прохрюкал. — Она стояла в секторе номер 28, рядом с вашей. Вы утром, когда выезжали, не видели ее? — Не заметил. Квиллер отправился в деликатесную. Он намеревался съесть чашку куриного супа, сэндвич и тарелку рисового пудинга и поразмышлять о жизни в городе. Пресс-клуб был теперь совсем не тот, что раньше. Журналисты прибоя сплошь все новые и неинтересные. Здесь в центре не осталось ни одного человека, компания которого доставляла бы ему хотя бы в половину того удовольствия, которое он испытывал от общения с Полли или Арчи, не говоря уж о таких личностях, как Ларри Ланспик или шеф полиции Броуди. Касабланка таила в самой себе беду, а Графини ни за что не согласилась бы продать здание фонду Клингеншойнов. И последней каплей стала кража автомобиля. Даже перспектива написать книгу о Касабланке постепенно теряла свою привлекательность. На данное мгновение у Квиллера была лишь единственная причина оставаться. Ему хотелось отобедать с лейтенантом Хеймсом, как только тот снова окажется в городе. Он очень хотел рассказать ему о находках Коко, о кровавом пятне, браслете и настенном признании, Хотел объяснить, как кот обнаружил точное место, откуда художник бросился вниз. Затем он поведал бы лейтенанту свою теорию, согласно которой кое-кто из заинтересованных в Касабланке опустился до криминальных методов расчистки места для ворот Альказара. Убийство наследницы Касабланки, ее любовника, после того, как обоих накачали наркотиками. Однако, стараясь свалить всю вину на Росса. Они сделали ошибку, поставили на его якобы признании не ту подпись в имени Дианы, сделали ошибку. И по крайней мере один из жильцов слышал крики, когда тело художника летело вниз. Работая репортером, Квиллер несколько раз был свидетелем самоубийства и знал, что решившиеся на это люди прыгали с крыши мостов часто в болезненном молчании. Он медленно шел домой. На сей раз разбитые ступеньки показались ему отвратительными. Вестибюль мрачным, жильцы тоскливыми, а окрасный оскорблением человеческого достоинства. Коко, как обычно, встретил его у дверей, как обычно протрусил библиотеку, где, как обычно, занял командное положение на томе Ван Гога, закрутив хвост в штопор. Ну и что ты хочешь мне сказать? – спросил его Квиллер. Это что, был любимый насест Кота Винсента? Мелькнула мысль о том, что Перс был свидетелем убийства. И появилась довольно дурацкая мысль еще и разок сходить в галерею на Бессенджер Тот. Он позвонил, и ему мгновенно ответили. «Галерея все еще открыта?» — спросил он. «Это Джим Квиллер из Касабланки». «Я только что закрыл двери», — говорит Джерри тот. «Чем могу быть полезен?» «У меня так и не выдалось возможности поговорить с вами о вещах, которые я мог бы выставить в моем мамбаре. Я скоро уезжаю». «Ну, если хотите подойти, я подожду», — сказал дилер. «Сейчас буду». Квилер сбежал вниз, посчитал, что так спускаться быстрее и безопаснее. Взял такси и через несколько минут очутился в галерее. Дверь открыл тот. Вы быстро. Однако вы много что продали, сказал Квилер, обозревая пустые стены. Да, верни Сашу удался, весело подтвердил Дилер. Едаки ушли оптом в одни руки. Их купила сеть ресторанов, быстрого обслуживания. Они хотят повесить картины в центральном офисе, который займет целый этаж в ворот Альказара. Вам что-нибудь понравилось на выставке? Честно говоря, для амбара я не увидел ничего подходящего. Может быть, если у вас много деревянных панелей, вам понравятся современные гобелены. У нас есть художница, разрабатывающая тему природы в абстракционистском стиле. Могу показать ее работы. И он достал альбом цветных репродукций. Квиллер, который на самом-то деле не испытывал ни малейшего желания переделывать старый амбар, был поражен и очарован. А какого они размера? Есть очень большие, они украшают гостиничные вестибюли. Глядя на такие масштабные работы, невозможно догадаться, что художница очень мала ростом. Вот ее фотография. Квиллеру понравилась лукавая, грибообразная физиономия художницы. «Ваше предложение стоит обдумать», — сказал он. «Я проконсультируюсь со своим архитектором». Уверен, он одобрит ее гобелены. Ведь они скорее подчеркивают, они соревнуются с архитектурой, а ее восприятие и измерений просто удивительно. Чувство цвета потрясающее, и, естественно, она сама красит нити. А в этот момент в комнату вошел, помахивая пушистым хвостом, сероватого цвета перс. Это Винсен! спросил Киллер. Да, он принадлежал Диане, и я его приютил. «Моей обители кошек держать не разрешают, но он счастлив жить здесь, в галереи. Да и покупатели его полюбили», — проговорил тот, пощипывая себя за нос. Винсент, покачивая хвостом, с достоинством прошелся вокруг мужчин. «Как вы думаете, он не получил психологическую травму после инцидента в день труда?» «По-моему, нет. Когда Ди бывала не одна, она всегда закрывала кота в спальне. Ему нравилось валяться на водяном матраце, поэтому он не протестовал. Я даже купил ему маленький водяной матрац, когда он переехал сюда». «Серьезно? А где вы купили? У меня есть кошка, обожающая водяные матрацы. А я заказал его по каталогу. Если интересуетесь, могу достать необходимую информацию. Буду очень благодарен. Кстати, пока Винсент жил в Касабланке, у него не было привычки сидеть на каком-нибудь одном альбоме. Только не он. Этот кот всегда искал самое мягкое место в доме». Квиллер прокашлялся. «Я вам кое-что должен сказать, мистер Тот, и надеюсь, вы не будете на меня в обиде. Живя в пентхаусе, я обнаружу улики». говорящий о том, что Рос не убивал вашу жену и не кончал жизнь самоубийством. Тот сглотнул и нервно защипал себя за нос. И что же это за улики? Этого я сказать не могу, пока не поговорю с приятелем, работающим в отделе по расследованию убийств. Господи, стало быть, все начнется сначала. Вопросы, расспросы. Но хватит с нас дурной славы. Смешно». «Меня знают не как директора галереи, а как бывшего мужа убитой женщины, клянусь. Есть люди, считающие убийца меня. Меня?» Квиллер продолжил очень мягко. «Как я понимаю, в тот самый праздничный вечер в пентхаусе состоялась вечеринка. Если вы на ней присутствовали и запомнили кого-либо из гостей, то нам это могло бы подтвердить некоторые мои подозрения». «Да, я там был», — мрачно сказал тот. «Ди пригласила массу людей, включая девушку из газеты, поэтому я чувствовал себя просто обязанным прийти». Илана Тарк отвечает за культуру. «А в котором часу вы ушли? Примерно в десять. Хотела было уйти раньше, потому что один из приглашенных принес пластинки с джазом, а я от джаза, начиная, просто на стену лезть. Но тут начался дождь, настоящий ливень. Начал протекать потолок, пришлось всем расставлять горшки и ведра. «А кто оставался, когда вы уходили?» с Иланой, россом и еще одним мужчиной из кособланки играли в Скрэбл. Несколько человек сидели в гостиной, выпивали, курили. Не помню, кто именно. А четвертый игрок Скрэбл, как его звали и как он выглядел? Симпатичный такой, вылизанный, похожий на манекенщика. «Что ж, не буду вас больше задерживать», — сказал Квиллер. «Спасибо за помощь. Когда вернусь в Пикокс, обязательно позвоню вам насчет гобеленов. Думаю, мы договоримся». Вернувшись домой, он переоделся, зажег свет галереи, наколол лед ведерко, поставил стойку бара, а чашку с кишью на коктейльный стол. «Пока ждем. Может быть, поиграем в скребл?» – спросил он Коко. Кот только этого и ждал. «Неудивительно», – подумал Квиллер, – «ведь он всегда выигрывает». В этот раз Коко выбирал преимущественно малочковые буквы типа «Р», «С», «Т», «Л», «Н». И Квиллер уже хотел было в очередной раз изменить правила. но тут бархатная лапка вытянула «Ю», «П», «И» и «Е», и Квиллер мгновенно составил Юпитер, словно принесший ему 14 очков, тогда как долю Коко оставалось лишь семь. «Клянусь Юпитером», — обратился он к коту, «по-моему, мы прорвались». В ту же секунду раздался неуклюжий удар в дверь. Квиллер смел фишки в коробку и отправился встречать гостя. Бармен из Пенемановского отеля был до отказа нагружен кассетами и пластинками. — Успокойтесь, — воскликнул он. — Я не собираюсь сидеть у вас несколько дней. Принес все, чтобы вы могли выбрать по вкусу. И ухмыльнулся. Да заходите, конечно, я вас давно жду. — Знаете, неплохо, — сказал Юпитер, восхищенно обозревая прихожую, и выгде... выходит прямо на террасу. — Вы что, здесь никогда раньше не были? — Нет, меня не приглашали. — Сейчас еще увидите гостиную, — сказал Квиллер, открывая двери. — Стюард-установка прямо внизу. Давайте возьму у вас часть ноши. Они перетащили записи в галереи и выложили их на огромный коктейльный стол. Гость, посматривая по сторонам, стоял в середине бассейна, засунув руки в карманы. «Думаю, вы досато наелись грибами». «Не трогайте грибочки», — сказал Криллер. «После убийства эти картины покрылись золотой пленкой». «Конечно, они не мои. Я ведь только снимаю квартиру». «Ну что ж, давайте выпьем. Что вам налить?» Услышав звяканье кубиков льда, в дверях появился Куко. «А вот и властитель замка». «Симпатичный кот», — сказал Юпитер. «Куда лучше, чем все эти крысоловы, что носятся по дому?» Коко словно взбеленился, услышав сравнение с крысоловами. С этой самой минуты он принялся терроризировать посетителя, но сначала выпил блюдце виноградного сока. Юпитер взял водку со льдом, Квиллер налил себе содовой, и они расположились на огромном диване. «Сегодня у меня угнали машину. Прямо со стоянки!» — пожаловался Квиллер гостю. «Случается!» — отозвался гость, пожав плечами. «Жильцы этого дома как-то странно спокойно относятся к угону машин», — пожаловался Квилер. «Даже старушки вестибюля обсуждают ограбление так, как у нас в Мусскаунте обсуждают погоду». Куков спрыгнул на спинку дивана и прошелся по ней, словно манекенчица по подиуму. Проходя обратно, он остановился, чтобы понюхать волосы гостя. «Эй, что там такое?» — воскликнул Юпитер, шлепая себя по затылку. «Простите», — извинился Квилер, спихивая кота с дивана. «Ему понравился ваш шампунь. А теперь расскажите, что же случилось в гостинице? Сегодня об этом напечатали в прибое, и это больше не тайна. На последнем этаже в одном из номеров нашего отеля двух мужчин и женщину расстреляли из пистолетов. Говорят, это была казнь. Полагают, это как-то связано с наркотиками. Гостиницы подобные происшествия стараются скрыть, чтобы не отпугнуть туристов и людей, приезжающих на деловые встречи. Эй, что он делает? Коко сидел на коктейльном столе, пожевывая уголки конвертов. В которых лежали пластинки. Квиллер поддал ему по мягкому месту, отослав другой конец гостиной. Следующие десять минут кот провел в молчании, демонстративно зализывая место, по которому его шлепнули. «А как вы собрали такую коллекцию, Рэнди? Мне повезло, у меня был дядюшка, ударник джазового бибоп-квартета. Он не пробился в звезды, но заинтересовал меня джазом, а когда умер, после него остались все эти пластинки. Пожелания будут?» Я говорил, что люблю саксофон. Сидни Бэше, Джимми Дорси, Чарли Паркер. Если бы я на чем-нибудь играл, то, конечно же, на саксофоне. Он так похож на человеческий голос. Хорошо, начнем с Чарли. А что это за буханье? Это у нас Кистра Хедрок и ее танцоры Каждый понедельник у них в 14-б репетиция. Я закрою дверь, и они нам не помешают. Коко, стоя на пороге, Половина тела в гостиной, половина в коридоре. Даже не пошевелился, когда Квиллер подошел к нему и спросил, «Ты заходишь или нет?» Коко размышлял, не зная, как ему поступить. И тут легкий пинок, ботинка 43-го размера, запулил его в галерею, прямо в бассейн, из которого кот выскочил на поребрик и забегал по нему, как заводной, набирая скорость. А под конец кот пронесся по коктейльному столу, расшвыряв в разные стороны кассеты и пластинки. «Ничего себе!» «Как торнадо!» — ухнул Юпитер, подбирая коллекцию. «Извините, что-то с ним сегодня не то. Коко, веди себя прилично, или вылетишь отсюда?» Кот прыгнул на кружку бара, очутившись среди бутылок и графинов, и стал следить оттуда за посетителем. Некоторое время вечер шел вполне нормально. Прозвучало несколько композиций, исполненных в стилях к цвингу, далее к чикагскому джазу и биг-бендам, затем прозвучали дик дикселент, блюз и регги. После третьего стакана Юпитер принялся колотить воображаемыми палочками воображаемые барабаны. И это безумное выступление заставило Куко забраться под ковер. Чё это он?» – спросил бармен. «Коврик закрывает пятно крови Дианы Бессенджер в том месте, где его зарезали». «Серьезно?» «Да. Это случилось на уикенд для дня труда. Вы в Касабланке давно живете?» «Переехал, дай-ка вспомнить, на уикенд, дня поминовения». «А вы знали Диану или Росса?» «Нет. В бар они никогда не заходили, и я никогда не интересовался всем этим». Юпитер махнул в сторону картин. «После переезда в эту квартиру, — сказал Квиллер, — я обнаружил кое-что, касающееся убийства. Вы знаете, что в городе есть солидные люди, которым была выгодна смерть Дианы?» «Вы серьезно?» «Вполне». Юпитер сказал, что выпьет еще, и, налив ему, Квиллер продолжал. «Я даже обнаружил свидетельство того, что Росс не убивал Диану. «Не может быть!» Коко вернулся на спинку дивана и снова стал нюхать голову бармена, шея которого налилась кровью. Бармен смахнул кота, словно тот был надоедливой мухой. «Да, я совершенно уверен в том, что все это было подстроено», — сказал Киллер. «Я назначил на завтра встречу с детективами из отдела проследований убийств, чтобы передать им улики». «Как же вы все это раскрыли!» Лицо Юпитера стало в точь-в-точь, -точь, как цвет его усов. Я любопытен от природой, имея некоторый опыт раскрытия преступлений. Это, во-первых. Во-вторых, есть жильцы, утверждающие, что слышали вопли роса перед тем, как кто-то рукнул на машину. Убийца Дианы перекинул художника через ограждение после того, как оттащил его в темный конец террасы. Квиллер внимательно наблюдал за гостем, рука которого нырнула в карман куртки. Еще льда? спросил Квиллер, подойдя со своим стаканом к бару. Чувствуя себя в безопасности за массивной мебелью, он продолжил. «Но самое главное вот что. Видите этот застекленный потолок? Во время убийства там сидел человек и все видел». Юпитер, шатаясь, поднялся на ноги. Уиллер подумал, он в шоке. Бармен нетвердыми шагами прошествовал к бару и встал на ковер. Руку из кармана он так и не вытащил. Мужчины стояли молча друг против друга. пока тяжелая тишина не разбилась, как стекло. своим между ними пролетел Коко и, выгнув спину, распушив хвост, прижав уши и обнажив клыки, приземлился на стойку Бара. Выиграв несколько секунд, Юпитер скользнул за стойку и вытащил из кармана маленькую трубочку, которую поднял вверх. Раздалось клац, и из трубочки выскочило лезвие. Квиллер, не отрывая глаз от ножа, взял бутылку за горлышко. Какое-то мгновение противники, не шевелясь, наблюдали друг за другом. И вдруг размытый ком шерсти вновь скользнул между ними, приземлился на плечо бармена. Хлыстообразный хвост дважды махнул туда-сюда, раздался вопль, и бармен поднял руку к глазам. Другой он попытался метнуть нож, но Квиллер изо всей силы ударил по руке бутылкой. Следующий удар пришелся Юпитеру по голове. Бармен рухнул на пол. Квиллер ногой откинул нож подальше. и встал над поверженным противником. Двери распахнулись. Появилось двое мужчин, один из которых держал пистолет. «Завари! Ты у меня на мушке!» Квиллер начал было поднимать руки, и только тогда сообразил, что у человека с пистолетом на голове красная шапка гольфиста, а у второго, стоявшего за его спиной, грузная фигура Арчи Райкера. «Вызовите полицию!» — крикнул Квиллер. Румяное лицо Райкера побледнело, Квил, Ты же должен быть покойником!